Глава 60. Не сломав старого, не построишь нового. Выключив SkyLink, Лер широко улыбнулся. Всё-таки жизнь удивительная штука. Ещё совсем недавно он был похож на умирающего в пустыне, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря своему плачевному состоянию перед ним появилась возможность начать всё с нуля, и он её не упустит. Слева от него стоял Лофей, который почти не изменился внешне. Всё тот же толстяк. На самом деле, среди людей, претерпевших эволюцию, это был уникальный случай. Остаётся только задаться вопросом, не вписана ли полнота в основании его генетического кода. Даже доктор Мандель не мог найти слов, чтобы прокомментировать это недоразумение. Эволюция происходит не только с точки зрения силы, но и по внешнему виду. Взять даже форму животных. Более сильные животные, как правило, имеют более совершенные тела. А этот жирдяй Тем не менее, Мэндель очень хорошо понимала важность толстяка для Лиера. никто не сможет его заменить. Сам сумасшедший учёный во время беседы с первым старейшиной стоял справа от Лиера и теперь выглядел помолодевшим на несколько лет. Это были дни, о которых он всегда мечтал. Леер очень полагался на него, и этот человек, которого можно назвать беспринципным, ради достижения своей цели он готов пойти на любые меры. Константин же не такой, каким бы сильным он себя ни считал, у него слишком много слабостей. К тому же, в нём живёт упрямый дух Аслана. Для такого, как Мэндель, это было лишним. На самом деле, в прошлом он хотел поставить свой эксперимент на себе, но это оказалось невозможным. Его организм просто не выдержал бы таких нагрузок. Тогда это стало тяжелейшим ударом для него, ведь это была его единственная мечта засвидетельствовать, как его шедевр изменит человечество. Позади этих троих стояли приспешники, которых Лерр успел успешно создать за это время: Мален, Беллара, Эрдан Глей Фан Ин Ин возглавляла их молин. Эта пугающая своей красотой девушка теперь выглядела ещё более завораживающей. Остальные трое также пришли к нему добровольно, ну или почти. Как никак на этой планете нет недостатка в амбициозных и смелых людях, тем более что двое, Альеро и Лофей, уже смогли успешно эволюционировать. Столкнувшись с выбором смерть или новая жизнь, они, разумеется, выбрали второе. К тому же, риск мог принести поразительные результаты. В конечном итоге им это удалось. В самый ответственный момент Лиер помог им переступить через порог смерти, но взамен они стали его послушными слугами до конца своих дней. Вся просто: власть среди насекомых определяется уровнем генов. Лиер, как самый сильный среди новых людей, может управлять ими словно вожак в прайде Львов. Проще говоря, победителем в битве оракула оказался именно Лиер. Можно также сказать, что лишь ему удалось стать великим мудрецом. Ныне все, кто выступал против него, были уже мертвы, убиты его верными слугами. Что касается остальных, то после того, как Молин и другие смогли эволюционировать, многие из них также выразили желание принять участие в эксперименте, чтобы стать частью нового человечества. Конечно, это была хорошая ситуация для Эра, ему требуется больше слуг, жаль только, что неподходящие по требованиям вообще не в состоянии добраться до последнего этапа преображения. Но Лиер не собирался убивать таких напротив. Он никогда не чувствовал себя чудовищем. Он стал новым человеком, более совершенным существом, так что будет вполне логично, если старые люди начнут ему подчиняться. К тому же, все они довольно хорошие воины, хотя им не суждено стать лучше, от них всё ещё может быть польза в виде выполнения специальных миссий. Сортировка и категоризация по способностям таких воинов Лерни помогал Джей Йорк. Он так и не принял участие в эксперименте. хотя Джей жаждал силы, другие его навыки были дороже. Причина, по которой Леи оставил Джей Йорка в живых и возложил на него столь важные обязанности, заключалась в его бессовестности. Он уже видел людей без морали, но кто-то настолько радикальный в этом плане встретился ему впервые. К тому же, этот парень действительно весьма смекалистый, так что он определённо пригодится в будущем. Ло Фе Лофей, Молина остальные имеют недостатки в своём характере. Например, Ло Фэй никогда не убьёт кого-то по приказу, если он знал этого человека до этого. Конечно, можно его заставить, но Льер не хотел ломать и без того хрупкую психику Толстяка. А вот Жёрг с радостью сделает всё, что угодно, лишь бы доказать свою полезность. Босс, положение Аслана уже сейчас можно назвать критическим. Почему же тогда не призвать нас прямо сейчас? спросил Ло Фэй. Всем остальным нравилось чувствовать себя крутыми здесь, но Толстяк с самого начала не взлюбил эту планету. <смех> Братло, Аслан слон ещё далёк от отчаяния. Да и мы только выиграем, если окажем помощь именно тогда, когда в ней будут больше всего нуждаться, ответил Джей Йорк. "Хм, в смутные времена есть много возможностей. Зачем нам вообще помогать Аслану?» — проворчала Мулин. А Джей Йорк улыбнулся. "Может быть, они сильнее его, но с точки зрения интеллекта он здесь второй после Лиера. Остальные вообще не в состоянии увидеть общую картину". Да, это правда, смутные времена. Однако какие у них возможности? Эта идиотка предлагает напасть на маленькую и бедную планету, а потом править на ней как король за закрытыми дверями? Как наивно. К тому же, Константин не из тех, с кем можно шутить. С их нынешней силой Лер точно не станет его провоцировать. Аляер взмахнул рукой, и в уголках его рта появилась улыбка. Адже Йорк прав. «Аслан на ещё не в самом отчаянном положении. К тому же, я понимаю характер Айны. Сейчас точно не время сообщать ей о нашем существовании. Джей Йорк, как и прежде, жду от тебя своевременных разведданных. Лофей, продолжайте тренироваться, не расслабляйтесь. Мне нужно, чтобы в самый решающий момент вы все продемонстрировали максимум своих возможностей. Леер прекрасно знал, как обстоят дела во внешнем мире, две такие великие империи, как Асланабидан, не окажутся в тяжёлом положении из-за нескольких поражений. Основная проблема кроется в войне. Если это будет просто приказ Константина явиться в Аслан, то скорее всего, юная императрица их даже не примет. Упертостью она, пожалуй, не уступает своему деду, гордость и высокомерие также на высшем уровне. Однако у этой девушки есть слабость. В прошлом она отталкивалась только от своих убеждений, а теперь ей приходится заботиться о будущем всей страны. Проще говоря, её личные симпатии больше не имеют значения, а вот где открываются возможности. Но сначала ей нужно столкнуться с первой волной обедана. Игра Жэнь Цзиньсяня показалась Леру довольно интересной штукой. Она очень напомнила ему его систему управления своими слугами. Теперь проблема заключается лишь в том, что у него не хватает рабочих рук. Как только её удастся решить, его игра однозначно будет посильней. Мендель уже работал над этим. Лер сказал ему, что срок жизни новых слуг не важен, даже если их продолжительность жизни сократится в несколько раз. Для него главное количество. В священном городе оставалось около тысячи человек. Сейчас здесь не было споров о главенстве, Лерн не только правил всеми, но и разводил загов. Хотя эти улучшенные копии не так сильны, как настоящие загибездные, их боевая мощь всё равно вызывала восхищение, но главное, все они стали его шпионами, разбросанными по городу. Люди являются самым важным ресурсом для него. Здесь есть очень много высококвалифицированных мастеров, и будет глупостью не использовать их должным образом. Леер относился к обычным людям снисходительно и помогал им укреплять свои способности. Единственное, что от них требовалось это принять новую реальность. Единственный король здесь это он. Не забывал Леир о старых своих друзьях, в том числе и о Ванжене. В то время как его базой стала планета Оракул, Ванжен обосновался с той же целью на Дайдаре. Кажется, они снова сравнялись, но он только вышел из кризиса, а Ванжену наоборот только предстоит с ним столкнуться. Восстоит ли Дейдар перед лицом огромной армии Федерации Сириус? Смогут ли Дикари противостоять стальным зверям? Лея не терпелось узнать ответы на эти вопросы. В этом заключалась разница между ними. Лея определённо не сделал бы такой выбор, какой и сделал Ванжан. Если бы он оказался на его месте, то определённо остался бы Сайной, унаследовав Аслан. несмотря на то, что внутри Аслана есть много фракций, со временем и при желании можно поладить с кем угодно. К сожалению, Ванжан этого не осознал. Однако именно благодаря этому у него всё ещё есть шанс поквитаться с ним. Что же до Кёртеса с Лесинь, когда-то они считались тремя выдающимися представителями молодёжи Солнечной системы, а теперь их пути окончательно разошлись. Кто-то может сказать, что они в отличие от него добились больших высот на их общей родине, однако для Лиера это было не так. Эти двое лишь ограничены этой страной. Не сломав старого, не построишь нового.